Глава двадцать Улыбка судьбы. «Ну, ублюдок!» Майк боб ткнул пламя-гасителем штурмовой винтовки в шлем второго лейтенанта. «Вы слушаем, европейцы или нет? Что молчишь, ублюдок?» упырь уже несколько раз повторил оскорбление, зациклившись на одном слове. А Шелли безмолвно взирал на него снизу вверх. Бестрастное лицо офицера не выражало никаких эмоций. Он просто смотрел на рекрута и не предпринимал попыток к сопротивлению. Бобс покосился в сторону Левадова, но ничего не спросил и снова перевёл полный ненависти взор на офицера. Бывший тевтонец хотел размазать его, припомнить ему все унижения, мнимые и реальные, но приходилось считаться с остальными из сводного отделения. И вообще офицер подозрительно молчалив. «Заткнул рот, ублюдок!» — просипел упырь. «Раньше ты, ублюдок, был по разговор разговорчивей!» Шелли не ответил. И Бобс зашипел от злости. Упыри не мог делать резких движений, потому что штурмовая винтовка русского была нацелена на него. Левадов тоже молчал. Он был единственным, в кого не было направлено оружие. Когда Бобс приставил ствол 125-ки к голове второго лейтенанта, четверо других тевтонцев среагировали мгновенно. Двое из гранатометного расчета оказались около комендор-сержанта и направили стволы штурмовых винтовок на Дебува. Один нацелился ему в спину, другой будет стрелять в бок или в голову, и оба в метре от француза. С такого расстояния не промахнуться. Еще двое бывших ЧВКшников подскочили к своим напарникам, белобрысому Глигану с прозвищем «немой» и Бруксу по кличке «Бульдог», и тоже нацелили на них оружие. Все произошло очень быстро. Пятеро из разгромленной ЧВК давно сговорились и ждали подходящего случая а упырь, видно, у них за главного «Эй, я вообще не при делах!» Глиган отвел пламый коситель чужой винтовки от своего лица. Андрей тихо выругался. «Надо же, заговорил наш немой!» «Оружие брось!» — сквозь зубы велел ему тевтонец. Глиган подчинился. Штурмовая винтовка упала на асфальт. «Бальдог!» — крикнул упырь. Вытаращив глаза, он многозначительно перевел взгляд на Ричарда Шелли. «Мол, что скажешь про идею пристрелить командира?» Барни Брукс был парнем простым и без изящества в речи. «Пошел ты!» — сказал он. Бульдог успел нацелить свою 125-ю ЦН в живот бывшему уже напарнику. Да так и продолжил держать оружие. «Принято!» — Майк Бобс помрачнел. Левадов смотрел на него и второго лейтенанта. Все ждал, что Шелли подаст знак действовать, потому что присоединяться к мятежу Андрей не собирался. Но офицер будто не замечает, что трое из сводного отделения Комендор-сежан Дебува, рекруты Брукс и Левадов все еще верны присяге. Не может же быть, что Ричард Шелли в штаны от страха наложил. «А ты?» — упырь бросил взгляд на Левадова. «Ты-то опусти ствол! Мы же напарники! Почти друзьями стали!» Андрей удобнее перехватил оружие и посоветовал Майку засунуть эту дружбу куда подальше. Руки чешутся нажать на спусковой крючок и выбить из башки Бобса мозги. Вспомнилось оцепление цеплении, как упырь с садистским наслаждением убил невиновного мальчишку. Только из-за того, что тот случайно сошел с тротуара. Теперь представился прекрасный повод проучить урода. «Отлично! Это ваше решение!» Боб сплюнул на шлем второго лейтенанта. Наверное, думал вывести его из себя. Однако Шелли был спокойнее каменного и стукана. Майк зло посмотрел на Левадова я чего отчего-то полагал, что башка у тебя варит, а ты русский. Такой же идиот, как бульдог или француз!» Левадов ответил, но лишь про себя. Он тоже безмолвно направлял оружие на Бобса, то и дело поглядывая на командира сводного отделения, в котором пять из восьми рекрутов подняли оружие на офицера и его заместителя. За подобное светят трибунал без шансов, а у него и бульдога шансы остаются». Второй лейтенант обязательно придумает что-нибудь эдакое, что перевернет текущий расклад. Либо он просто ждет подходящего момента. «Джентльмены!» — раздалось со стороны офицера европейской разведки. О нем забыли на несколько минут, пока на полуокруженной позиции морпехов выясняли отношения. «Я ничего не услышал по поводу моего предложения. А время, отпущенное на нашу прекрасную беседу, истекает». «Какое время?» — прохрипел Бобс. «Время для раздумий!» Офицер из разведки «Белой корпорации» сделал два шага вперед. «Даю вам для этого 10 минут!» «Сначала предложение!» — выкрикнул упырь. Андрей поймал взгляд Ричарда Шелли, пока Бобс отвлекся на европейца. Второй лейтенант перестал делать вид, что происходящее его не касается, и сосредоточенно уставился на русского. Но ни черта не понятно, что именно нужно от Левадова. Мигнул бы, что ли. «Предложение!» Капитан Фальтер приблизился еще на один шаг. «Это справедливый вопрос!» Второй лейтенант теперь смотрел на дебува и, кажется, комендор-сержант сразу сообразил, что на уме у Ричарда Шелли. Старший Дрил закрыл глаза и открыл их через секунду. Он прекрасно понимал офицера и без нетчипа, который не работал здесь так же, как связь. Получив согласие дебува второй лейтенант перевел взгляд на бульдога. Брукс кивнул. «Дурак!» «Майк, эти уроды переглядываются!» Бывший напарник бульдога легко сообразил, что дело нечисто. «Что-то затевают, падлы! Так смотрите за ними в оба!» Бросил упырь и зло покосился на Андрея. Леведов и остальные ничего не предпринимали. Андрей ждал каких-нибудь действий Шелли, либо Дебува, тогда и он включится. Просто ждал, потому что, в отличие от француза и Брукса, он не столь понятлив, как нужно. Эх, даже бульдог обставил его. «Так что за предложение?» Майк Бобс немного успокоился. «Вы складываете оружие и взамен получаете новую жизнь», — улыбнулся капитан. «Новая жизнь в прямом смысле этого слова. Я гарантирую, что все сдавшиеся будут вывезены в новую Европу, получат гражданство подъемное, поэтому говорю о настоящей новой жизни». Бывшие тевтонцы переглянулись. Утерянное гражданство являлось пределом мечтаний. Им повезло, они в морской пехоте. Это реальный шанс дослужиться когда-нибудь до гражданства. Но оно будет потом. И не факт, что доживут до этого. Для начала, например, нужно выкарабкаться из большой такой задницы, куда влезли благодаря заботам Шелли. Но сейчас им предлагают гражданство за просто так. Не нужно ничего делать, тянуть много лет лямку, всего лишь сложи оружие и гражданство в кармане. Заманчивое предложение только щедрость чужака наталкивает на нехорошие мысли. «Зачем мы вам?» — спросил Упырь. По натуре он был зол и подозрителен. Андрей удивился бы, прими он предложение европейца без расспросов. «Это вас не касается», — отрезал капитан Фальтер. «Либо соглашаетесь, либо будете уничтожены». «Какие гарантии?» — Бобс давил на свое. «Гарантии?» — раздраженно поинтересовался европейц. Я же сказал про гарантии. Это мое слово. А у вас перспектива однозначные. Либо смерть, либо довериться мне. Повторюсь, я гарантирую вам гражданство и новую, благополучную жизнь в новой Европе. Маловато обещаешь, — вспылил упырь. Он метал яростный взгляд на европейца и назад, косясь на неподвижно ушели с каменным лицом, на котором не отражалось ровным счетом ничего, что чувствовал и о чем думал второй лейтенант. «Да и кто ты такой? Понятия не имею, кого вижу перед собой». Майк, один из стороживших дебуатев-тонцев, забыл про комедор-сижанта и направился к Упырю. «Ты рехнулся? Они же порешат нас и не поморщатся!» ЧВКшник взмахнул рукой, показывая на офицера и несколько десятков террористов за его спиной. «Если это не террористы, а спецназ европейцев, тогда морпехам конец, превосходства в выучке и снаряжении нет». «И численность противника явно не в пользу сводного отделения!» «Не подходи!» — упырь поднял штурмовую винтовку, нацелив ее в товарища. «Ах ты ж урод!» — он тоже вскинул оружие. «Пора!» Второй лейтенант подмигнул Андрею, и тот выстрелил. На близком расстоянии целиться нужно в шею или голову, так учили рекрутов. Сочленение бронескафандра гарантированно не выдержит калибр штурмовой винтовки 125 ЦН. Шлем тоже не убережет при огне с нескольких метров. Левадов попал в лицо упырю. Пуля вышибла кровавые брызги и мгновенно убила Бобса, который рухнул на сидящего перед ним Шелли уже мертвым. Офицер прикрылся трупом, в который пришлось сразу несколько пуль от спорившего с упырем Тевтонца. Он замешкался и заплатил за медлительность жизнью. Получил две короткие очереди из винтовок Шелли и Левадова. Они стреляли почти в упор, и бронескафандр не справился со всеми пулями. С ЧВКшником было покончено. «Это тоже все!» Заг Дебува стоял над еще одним бывшим тевтонцем Сообщники упыря быстро расслабились и едва не вцепились друг в друга. комидор сержант смог уронить противника лицом в асфальт, а сам вскочил на ноги. Приставил автомат под шлем и нажал на спусковой крючок. Бульдог оказался не столь расторопным. Он ранен. Он тоже на ногах и тоже разделался со своим ЧВКшником. Но схватился рукой за бок керасы. Вон и кровь появилась. «Черт!» «Не стреляйте!» Последний из сообщников упыря пятился от глигана и водил перед собой стволом 125-й ЦН. Вправо и влево. Взгляд Тевтонца бегал между офицером и старшим дрилом сделавшись через несколько секунд затравленным. «Брось оружие!» — рыкнул командир взвода. «Ты слышал меня, ковбой?» Второй лейтенант обратился к Тевтонцу по прозвищу, который всегда произносил с презрением, даже сейчас. Не был тот в любимчиках Шелли, но это подействовало. Ковбой бросил винтовку. «А ты, не мой подними свою!» Шелли буквально зарычал на Глигана, который прямо не присоединился к мятежу, но явно выжидал. «Либо ты только моргалками своими хлопать можешь! Никак нет, сэр!» Глиган поспешно поднял свою винтовку и, по примеру, Шелли навел ее на ЧВКшника, который лишь сейчас додумался поднять над головой руки. «Я с вами! С вами!» — повторял он. «Француз, посмотри, что с бульдогом!» При отключенной тактической системе рана заживляющим гелем не заткнется. Надо самому. Помоги ему. И расстегните, наконец, его долбанную керасу. Комендор-сержант уже помогал Бруксу. Брань Ричарда Шелли была несправедлива. И это значит, что второй лейтенант стал прежним. Вернулся, черт бы его побрал. Француз достал из аптечки шприц с плазмокровью. Если не активирована тактическая система, то нет и заживляющего геля который не отключает сознание при воздействии на рану. Зато есть плазма-кровь. Она поможет. Сейчас в самый раз ею воспользоваться, потому что бульдогу можно вырубиться на пару минут. «Левадов! Рекрут Левадов, сэр! Следи за ублюдками, что-то они притихли. доложить обстановку. А я поговорю с ковбоем. Не возражаешь, ковбой? Никак нет, сэр!» Второй лейтенант двинулся к последнему из бывших ЧВКшников, чтобы поговорить, как он выразился. «Ох, не завидовал Андрей Тевтонцу! Не хотел бы он вообще разговаривать с Шелли наедине! А тут такой залет!» Левадов высунулся из укрытия. Что изменилось? Схватка с Тевтонцами и несколько последовавших за этим фраз не заняли много времени. Все произошло очень быстро. Но капитан Фальтер исчез. И, по мнению Андрея, поступил он правильно. «Когда с другой стороны переговоров звучат выстрелы, надо убираться. И не что стреляют не в тебя». Пока еще не в тебя. А потом суп с котом. Все тихо. Офицер-разведчик пропал. Но другие террористы на месте тоже затаились, почти не копошатся и больше не группируются. Все у них готово, ждут только сигнала к атаке. Суки, сколько же их? Два взвода будет. Человек пятьдесят или шестьдесят. Отделение морпехов уполовинилось. Расклад совсем не в пользу сводного отделения. Террористы, кем бы они ни являлись в действительности, Быстро затопчут пятерых морских пехотинцев, если те попытаются держать позицию. Единственный шанс — идти на прорыв. «Ты побежишь первым!» Оглянувшись, Андрей увидел, что второй лейтенант похлопывает по плечу наклонившегося к брошенной винтовке Тевтонца. «Побежит первым? скорее бы!» «Они все побегут, когда противник пойдет в атаку!» «Ожидание смерти хуже самой смерти!» Левадов не помнил, кто это говорил, но наплевать, откуда в голове прозвучали слова которые лучше всего подходят для его состояния. «Тяжело ждать, когда все начнется. И потому скорее бы началось». «Чего лыбишься?» Комендор-сержант протянул Левадову винтовку упыря и четыре полных магазина. «Вторую винтовку за спину, на ремень. Полными магазинами заменить два пустых. Пустые выбросить, все понял?» «Рекрут Левадов понял, сэр». «Не умничай», — француз нахмурился. «Так чего лыбишься?» На его левом плече висели еще три винтовки. Комендор-сержант снял оружие и магазины с мёртвых тевтонцев, чтобы раздать русскому немому и бульдогу, который после укола плазмы кровью снова в норме. Принятая на вооружение корпуса морской пехоты винтовка – штука увесистая. Но экзосистемы морпехов могли тащить за собой даже лёгкий бронемобиль. Лишняя винтовка при десятикратном перевесе противника не помешает, хотя бы потому, что в нужный момент не потребуется перезаряжать 125-ю ЦН. «Слышал мой вопрос?» «Слышал, сэр!» — произнес Левадов. «Но обдумывал причину улыбки». «И как? Надумал?» «Никак нет!» — соврал Андрей. «Улыбаюсь, потому что улыбаюсь. Ты идиот?» Сейчас у Левадова не было однозначного ответа на вопрос насчет идиота. «Француз!» — шель окликнул комендор-сержант. «Оставь его! Потом мозги прочистишь!» «Вы оптимист, сэр!» — ухмыльнулся Дебува и направился к бульдогу и немому, чтобы дать каждому вторую винтовку и по паре полных магазинов. Четвертую, 125-ю ЦН и несколько магазинов француз оставил себе. Второй лейтенант и ковбой будут налегке. Они тоже получат по несколько магазинов, но лишнюю винтовку командиру таскать незачем. А последний из бывших ЧВКшников под подозрением. Андрей улыбался и смотрел на позиции противника. Ждут чего-то, и ему можно немного расслабиться, наслаждаясь временной тишиной, снова и снова улыбаясь при мысли, что прикончил упыря. Раньше Левадов не замечал за собой кровожадности и никогда не хотел убить кого-нибудь. Ну, всерьёз. А вот гляди-ка, радуется, что удачно выстрелил Бобсу в морду. «За того парнишку», — чуть слышно произнёс себе под нос Андрей. Он отомстил за пацана и его мать, хотя никто не просил о мести. Но слишком уж наглым моральным уродом оказался Бобс. Тянуть с таким одну лямку себя не уважать. Андрей никогда не был поборником справедливости, Но после того дня в оцеплении существование Бобса стало для Левадова оскорблением. Он чувствовал, что рано или поздно зацепится с ним на ровном месте, они не до крови, и все закончится трибуналом. Однако судьба улыбнулась ему, дала повод прикончить упыря без э, дисциплинарных последствий. Вот почему он улыбался, как конченный дурак или псих. Дебува задал совершенно резонный вопрос про улыбку. Нормальный человек не улыбается, когда ждет атаки противника с численным перевесом в десятеро. Но только не он. «Как псих», — пробормотал Андрей. С его биографией за последние три месяца рехнуться совсем нетрудно. Но шутки в сторону. Улыбка сползла с лица Левадова. Террористы зашевелились. Они определенно собираются что-то предпринять. «Приготовиться!» — приглушенным тоном произнес старый лейтенант. Андрей оглянулся. Он только сейчас сообразил, какие большие разрывы между изготовившимися к стрельбе морпехами. Он и не мой по центру. бульдог на правом фланге, на левом ближе к автомобильному подъему на второй уровень, расположились трое. Там второй лейтенант, комендор сержанант и ковбой, которому шелю готовил особую роль. Впрочем можно не гадать. Бывший чевыкашник первым побежит, когда пойдут на прорыв, если выживет, и скупит вину кровью. Если не выживет, то подавно и скупит». Левадов непроизвольно вздохнул. О, вместе с оживлением на позициях противника, внутри него самого расшевелилось волнение. «Он обязан выжить. Он должен жить, чтобы получить гражданство и найти сестру». Дебова частенько говорил, что в морской пехоте они либо сдохнут, либо когда-нибудь будут инкорпорированы в общество нормальных людей. «Но сперва надо все-таки выжить. Прямо сейчас». Террористы открыли огонь.